Несмотря на то, что на утро синяки заняли все пространство от ключицы до ключицы и доставляли боль даже при попытке выпить утреннее какао, Ёрик вышел из дома в прекрасном расположении духа. Обычный туман не казался ему продолжением вчерашнего смога. Танец уборочных машин вокруг центральной клумбы района не выглядел способом понравиться мэру города, жившему в полуквартале от дома Ёрика. Распотрошенная шоколадка на тротуаре, спящий на скамье пьяница Помел чаек на перилах большой лестницы, ревущий старым движком вагенбас и полицейские сирены в соседнем квартале ничто не мешало Юрику почувствовать себя сегодня человеком с большой буквы. Он шел на морской вокзал, в камеру хранения, за свертком с красивой формой, делавшей его похожим на настоящего военного, а впереди его ждала новая жизнь и захватывающая пока что малопонятная работа. Ну и, конечно, зарплата. Из того, что ему обещал мистер Ирискин, Юрий понял, что ему станут платить 300-400 рандов. Именно столько зарабатывали на побережье аниматоры. Как и обещал мистер Ирискин, на крыльце зданий компании Юрика ожидал сотрудник, который с ходу опознал новичка и сунув ему в руки электронный жетон, сказал: "Это тебе на первое время, через пару недель получишь постоянный" и убежал. Йорик его даже запомнить не успел, поскольку долго рассматривал временный пропуск с красивой голограммой и самое главное с его полным именем Джонатан Вокер Крайчик. Так его еще никто не именовал, кроме клерка, выдавшего свидетельство о рождении. В гимназии ограничивались более коротким написанием: Дж. Крайчик или Джонатан У. Крайчик. И на этом все. А ему хотелось уважения, ведь других в гимназических документах величали иначе. Например, Альберта Насси, красавца-спортсмена, который недавно разбил ему лицо, именовали не иначе как Альберт Насси II, а иногда дописывали из рода Кэтлеров-Манрови. На проходной охранник сказал, что Юрику надо подняться на третий этаж в раздевалку, где ему укажут его шкафчик. Юрик кивнул и, пройдя уже к знакомым лифтам, в одиночестве поднялся на третий этаж. Там, повертев головой, интуитивно выбрал верное направление и в бытовом секторе получил от сонного старшины картинку-переводилку, которую следовало приклеить чуть выше рукоятки. Номер шкафчика Юрику достался 1818. Именно на его дверцу следовало приклеить солнечную сливу. Так было написано на обратной стороне переводилки. Хотя Юрик сколько ни приглядывался, не смог разобрать на картинке ничего похожего на Ingvarius celestida. Так по научному называлось это жгучее растение. Ёрик уже дошел до поворота к своему ряду шкафчиков, когда сонный старшина вдруг очнулся ото сна и крикнул: "Эй, парень!" И поманил Юрика пальцем. Тот вернулся. «Я чего позвал тебя? Если скажу, что в твой шкафчик нассали, не верь, это был другой шкафчик. Э, что, простите? Ничего, иди и располагайся. Можешь даже принюхаться. Несет совсем с другой стороны. Юрик ничего не понял, но на всякий случай стал принюхиваться, однако ничего такого не заметил. Обычная мужская раздевалка. Единственное, что удивляло отсутствие людей. Хотя, возможно, он пришел слишком поздно, и все уже были на объектах или каких-то занятиях. Однако едва он добрался до своего шкафчика, все разом переменилось. Сразу с трех сторон послышались топот и громкие голоса. И вскоре все промежутки между рядами шкафчиков оказались заполнены тремя видами пользователей. Человек 25 были одеты в форму, как у Йорика в свертке. Еще пара десятков были в мышиного цвета спортивных костюмах, насквозь пропитанных потом. Другие два десятка крепких, высоких и накачанных немногословных парней в спортивных шортах и майках не обращали внимания на окружавший их гомон и принимали вспомогательные препараты, запас которых держали в своих шкафчиках. Все три категории не пересекались, и каждая занималась своими делами. Те, что в форме, обсуждали планы на вечер с выпивкой и девушками. Спортсмены говорили о результатах стрельбы, способах замедления дыхания и выравнивания сердечного ритма после 30 километров марша. Качки почти не разговаривали, обменивались лишь названиями стимуляторов, и это было похоже на консилиум биохимиков. Иёрик какое-то время вертел головой, Так, много информации о месте работы ему еще не поступало. Но потом, очнувшись, смело приложил выданную карточку к замку. Однако едва дверца распахнулась, Юрик в ужасе ее захлопнул и подперев спиной, снова стал озираться. "Это в твой ящик на сале?" спросил какой-то парень, проходя мимо. И Юрику даже показалось, что вопрос адресован не ему. Он сделал вид, что у него проблемы с обувью, и так, согнувшись, простоял четверть часа, пока все не разошлись. после чего распрямился и помассировал поясницу. Лишь убедившись, что поблизости никого нет, Ёрик достал из кармана диспикер и сделал пару снимков содержимого шкафчика, после чего его закрыл и отправился к старшине. Сэр, э, прошу прощения, но у меня там возникли некоторые проблемы, сходу выпалил Ёрик, представая перед старшиной с диспикером наперевес. Чего? Кто? Э, почему без доклада? Спрасоня выпалил Старшина и, вскочив, пару секунд с удивлением взирал на Юрика. Потом опустил глаза, осмыслил увиденное на экране диспетчера и сказал: "Так вот куда она подевалась?" Он снова взглянул на Юрика и осторожно оглядевшись, уточнил: э, а ты не из этих?" "Нет, сэр, я сегодня здесь первый раз". "Ну да", кивнул Старшина, а больше никому не показывал. Нет, я тут никого не знаю. Но пойдем, Только ты не болтай. Иди рядом, молча. Конечно, сэр. Вместе они вернулись к шкафчику, и Юрий снова отпер замок карточкой, после чего уступил место сержанту. Тот еще раз огляделся, затем наклонился и вытащил кейс из прозрачного пластика с большой наклейкой, рекламировавший товар. ее то Юрик и испугался от неожиданности, но теперь успокоившись, смотрел даже с интересом. Вот хорошо. Я-то уж думал с концами, сказал старшина, проверяя на замках пломбы. А я пятьсот тридцать рандов отдал. Убравшись к себе на пост и унеся кейс, упакованный у техой для одиноких мужчин, старшина оставил Юрика одного, и тот смог наконец переодеться в так понравившуюся ему форму, а потом у того же старшины получил информацию, куда теперь направляться. "Топой в оперативную комнату. Там получишь дальнейшие указания", сказал тот. И Юрик побежал искать эту самую комнату, едва сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Однако в той комнате его ждало разочарование. Там не было суперсовременных тренажеров, не было на худой конец наивных красавиц-курсанток, таких же новичков, как и он. Там оказались стеллажи каких-то тюков и толстая злая тетка с планшетом и старшинскими погонами. "Ты почему один?" заорла она, и едва не огрела Юрика стеком. э что, простите?" Сдал назад Юрик, поскольку тётка Стека уже замахнулась. Я сказала Тайеру! "Шесть человек. А зачем мне один заморишь?" "Я не заморышь, мэм. Я этот, как его, я сотрудник". Злая тетка покачала головой и опустила стек. "Ладно, с Тайером я потом разберусь. А пока хватай вот эти тюки и таскай к лифту. Там у окна складывай. Фарит тебе покажет куда". Юрику ничего не оставалось, как подчиниться, и потянув один из тюков, он с трудом оторвал его от полки и поволок в указанном направлении. Как выяснилось, расстояние до лифта втрое больше, чем показалось в начале, и приходилось отдыхать: сначала дважды, а потом и четыре раза за один пробег. Эти тюки источали такой резкий запах, что вскоре Юрик чихал каждые 22 шага. И еще никакого Фарида возле лифта не оказалось. И сотрудник складывал тюки в тот угол, который выбрал сам. Юрик так втянулся в процесс, что перестал замечать время, и от работы его отвлекла злая тетка. Джонатан Крайчик? Да, мэм, едва распрямившись после очередного сброшенного тюка, ответил Юрик. Ладно, сынок, ты сегодня свою отработал. Я тебе зачла практику, можешь топать домой. А, а что это была за практика, мэм? Ну я не знаю, это ты у куратора спроси. Мое дело получить курсанта для работы, а потом по результатам поставить pons или девикл. Ты получил pons. Pons это хорошо? Pons это круто. Давай, вали домой или на обед. а у меня еще дела, сказала тетка и улыбнулась, зная, что в подсобке ее ожидает Фарид.